Седьмое. Вечером. Жан Полю. «Я думаю о будущем. О твоем будущем. О том прекрасном будущем, о котором мечтали Мануэль Руа и подобные ему. Прекрасное? Надеюсь, что именно такое будущее ждет тебя. Но мы оставляем вам в наследство мир, погруженный в хаос». Боюсь, что тебе придется войти в жизнь в смутные, тревожные времена. Противоречия, неуверенность, столкновение старых и новых сил потребуются крепкие и легкие, чтобы не задохнуться в этом зараженном воздухе. Помни же, не всякому дано будет узнать радость жизни. Я воздерживаюсь от всяких пророчеств. Но не так уж трудно представить себе Европу завтрашнего дня. Экономические всеобщее обнищание, расстройство социальной системы, морально резкий разрыв с прошлым, неспровержение прежних ценностей и так далее. И как следствие всего этого грандиозное смятение, период линьки, болезни роста, сопровождаемые приступами лихорадки, судорогами, то взлетами, то упадком сил. В итоге равновесие. В итоге, но не сразу. Роды, которые будут протекать, мучительно. А как поведешь себя тогда ты, Жан-Поль? Ведь трудно разобраться во всем этом. Каждый будет считать себя обладателем истины, и у каждого, как всегда, найдется своя панацея. Быть может, это будет эпоха анархии? Так думает Гуаран. Я нет. Если анархия, то анархия только внешняя, временная. Ибо не анархия будущее человечества. Не может она быть его будущим. Нельзя даже допускать такую мысль. Свидетельством тому история. Единственное возможное будущее человечества – разумная организация, каковы бы ни были неизбежные отклонения. Очень возможно, что эта война – решительный шаг, если не к братству, то, во всяком случае, к взаимному пониманию. Приняв вильсоновский мир – Европа расширит свои горизонты, идеи общественной солидарности, коллективной цивилизации заменят идею национализма и так далее. Во всяком случае, ты будешь свидетелем грандиозных изменений коренной переделки. И вот что я хочу тебе сказать мне кажется что в ту пору общественное мнение идеи силы которые направляют его будут иметь решающее невиданно возросшее влияние будущий мир очевидно представит вам необычайно пластичный материал для перестройки значение личности возрастет настоящий человек сможет как никогда раньше громко сказать свое слово о нашем мире и оно будет услышано сможет участвовать в перестройке мира. Стать настоящим человеком, развивать в себе дееспособную личность, остерегаться ходячих теорий. Так соблазнительно освободиться от слишком тяжкого бремени собственной личности. Так соблазнительно дать себя увлечь широкому движению коллективного энтузиазма. Соблазнительно, ибо удобно в высшей степени комфортабельно. Сможешь ли ты противостоять искушению? Это будет не так-то легко. Чем менее ясным кажется путь человеку, тем более склонен он любой ценой выбраться из лабиринта, цепляясь за любую уже готовую теорию, лишь бы она успокаивала, указывала выход». Всякий маломальский убедительный ответ на те вопросы, которые мы ставим перед собой и которые не можем решить по своему разумению, кажется нам надежным выходом, в особенности если мы полагаем, что ему обеспечено одобрение большинства. Вот она опасность. Крепись. Отвергай лозунги. Не позволяй завербовать себя. Пусть лучше терзание неуверенности, чем ленивое моральное благополучие, которое предлагают доктринеры каждому, кто согласен пойти за ними. Нащупывать пути самому в потемках не очень весело, но это меньшее зло. Худшее покорно идти за тусклым светильником, который твой сосед выдает за светоч. Остерегайся. Память об отце будет тебе примером. Пусть его одинокая жизнь, его беспокойная мысль, вечно ищущая мысль, будет для тебя образцом честности по отношению к самому себе, примером правдивости, внутренней силы и достоинства. Рассвет. Бессонница. Бессонница. Я, кажется, впадаю в проповеднический тон, как только заговариваю с Жан Полем. «Не употреблять всяких «остерегайся», «так знай же» и прочего. Стать настоящим человеком. Одно забыл объяснить ему, как это достигается. Как это достигается? В самом деле, я не знал настоящих людей, кроме своих собратьев по профессии». Впрочем, я склонен думать, что поведение настоящего человека перед лицом событий, перед лицом реальности и случайностей социальной жизни не должно отличаться от поведения врача у постели больного. Важно одно – известная ясность суждения. В медицине годы учения, знания, подчеркнутые из книг, очень могут пригодиться для решения новых проблем, перед которыми оказывается врач в каждом данном случае. Всякая болезнь, а равно также и всякий социальный кризис, всегда предстает как первый случай, не имеющий прецедентов, как случай исключительный, для которого всякий раз нужно изобретать какие-то новые способы врачевания. Чтобы быть настоящим человеком, нужно обладать богатым воображением. Воскресенье, 8 сентября 2018 года. Сегодня утром, проснувшись, отхаркнул сгусток слизи около девяти сантиметров. Велел передать его Бордо для анализа. Перечел то, что написал сегодня ночью. Удивительно, что могу еще временами испытывать интерес к будущему, к людям, которые будут жить после меня. Неужели это только ради жан поля. Подумав, я пришел к убеждению, что интерес этот возникает бессознательно и довольно стоек. И, напротив, мое удивление по этому поводу возникло как результат длительной работы сознания, постоянного изучения самого себя за последнее время. В самом деле я не могу не думать о будущем. Это для меня, как и прежде, необходимая функция духа — совершенно естественная функция. Странно. Перед завтраком вспоминаю газетную заметку, которая когда-то поразила Филиппа. Один из наших первых внепрофессиональных разговоров. Я только что начинал работать с ним. В этой заветке речь шла о преступнике, приговоренном к гильотине, который, когда его привезли на место казни, стал вырываться из рук палача и крикнул прокурору «Не забудьте о моем письме». Сидя в тюрьме, он узнал, что его любовница была ему неверна, и в утро своей казни написал судьям письмо, где признавался еще в одном своем преступлении, нераскрытом властями, в котором была замешана также и эта женщина. Мы никак не могли понять, до последней секунды так страстно интересоваться земными делами. Филипп объяснял это почти полной невозможностью для большинства людей представить себе реальное небытие. Сейчас эта история не так уж меня удивляет. 9 сентября. Скверный вкус во рту. К чему еще и эта мука? Никогда я не верил в креозот, он напоминает кабинет зубного врача, от него только лишаешься последнего аппетита. После обеда в саду. Написал сегодня утром число, 9 сентября, и вдруг вспомнил. Сегодня вторая годовщина Ревиля. Вечер. Прожил весь день в мыслях о Ревиле. Наш приезд на закате, устройство санитарного пункта в часовне развалины деревни, накануне немцы выпустили 200 снарядов. Непроглядная тьма, и в ней взлетают к небу осветительные ракеты. Командный пункт Полковник, исполняющий обязанности командира бригады, устроил свой КП в доме, от которого осталось три полуразрушенные стены. Грохот 75-миллиметровок, установленных в лесу. Обломки крыши, лужа. Красная разорванная перина на земле, как раз в том месте, где меня ранило на следующий день. Обломки, высохшая грязь, земля, изрытые колесами обозов. И пригорок за деревней, пригорок, который был виден сквозь разбитые цветные стекла часовни, пригорок, откуда спускались к нам раненые, белые от пыли и, как всегда, тихие, с отсутствующим взглядом. Мне хорошо запомнился этот пригорок черный, на горящем, как будто в отблесках пожара небе, истыканный кольями с колючей проволокой, которые склонялись к земле, словно сбитые порывом циклона. И слева старая мельница, рухнувшая на крылья, похожая на сломанную игрушку. Впрочем, почему-то приятно описывать все это. Спасти от забвения? Для чего? Для того, чтобы Жан-Поль знал, что однажды утром в ревиле дядя Антуан. В часовню к ночи набилось уйма народу, стоны, ругань. Груда соломы в глубине, там, где складывали мертвых в с полумертвыми, которых нельзя было эвакуировать. Фонарь на алтаре, свеча в бутылке. Причудливый хоровод теней на стенках высокого свода. Вижу стол, доски, положенные на два бочонка, простыни. Вижу так ясно, как будто я мог тогда наблюдать и запоминать. Вспоминаю себя за работой. Чудесное полуопьянение, наслаждение своим искусством, радость труженика. Действовать быстро, владеть собой совершенно. Зрение, осязание, все чувства в удивительной готовности к действию. Всем телом до кончиков пальцев управляет напрягшаяся воля. Притом какая-то печаль и вместе нечувствительность, как у автомата. Помнить цель. В этом источник силы. Ничего не слушать, ничего не видеть, уйти в работу. И работать точно, споро, не торопясь и не теряя ни секунды, рассчитывая все движения, необходимые для того, чтобы вот эта рана была обезврежена, вот эта артерия зажата вовремя, вот этот перелом иммобилизирован. Следующего. Уже менее отчетливо помню навесы сарая по другую сторону улочки, где носилки с ранеными ставили просто на землю. Но самую улочку помню очень хорошо, помню, как мы прижимались к стене, спасаясь от пуль. И до сих пор в ушах стоит тоненький свист и сухое щелканье пуль о глиняной стены. И безумные глаза маленького небритого майора с рукой на перевязи. Здоровой рукой он все время водил у виска, будто отгонял рой насекомых. Здесь много мух, так много мух. И вдруг я вспомнил старого бородача-добровольца, полуседова который работал с нами в госпитале в лонпреле корсен его унылую физиономию. Достаточно было послушать, как он говорил раненому, снимая его с носилок, «А ну-ка, парень, очищай место, чтобы угадать в нем парижского рабочего». Работали всю ночь, даже не подозревая, обходном движении неприятеля. А на заре прибытие связиста. Неприятель, охвативший деревню с фланга, выводные окопы, ставшие вдруг такими опасными, как и всякие другие окопы, площадь, которую надо было пересекать под пулеметным огнем, чтобы добраться до единственного неугрожаемого хода сообщения. Ни на секунду не было мысли, что я рискую собой. И потом я падаю, мелькает красная перина, И такая четкая мысль, пробита легкая, в сердце не попала, выкручусь. Вот от чего зависишь. Если бы тем утром я был ранен в ногу или в руку, я не был бы таким, каким стал сейчас. Та капля иприта, которую я глотнул два года спустя, не причинила бы столь сильных разрушений, будь у меня целы оба легких. Десятое сентября. Со вчерашнего дня весь поглощен воспоминаниями о войне. Хочу записать для Жан Поля историю с тифозными. Из-за них-то, в сущности, я вынужден был оставаться на фронте гораздо дольше, чем большинство моих коллег по санитарной службе. Зима 1915 года. Я все еще служил в моем компьенском полку, который стоял в то время на передовых позициях на севере. Но мы, батальонные врачи, Установили очередь, и примерно раз в две недели каждый из нас отправлялся в тыл километров за шесть, где в маленьком сарае был устроен госпиталь на двадцать коек. Прибываю я туда как-то вечером. Восемнадцать больных в полуподвальном этаже со сводчатым потолком. Все с температурой. У некоторых сорок. Я осмотрел их при тусклом свете ламп. Сомнений быть не могло. Все 18 в ТИФУ. Но на фронте было запрещено иметь ТИФОЗных. Фактически приказано было никогда не ставить подобного диагноза. Я позвонил начальнику в тот же вечер. Заявил, что у меня находится 18 парней, которые, по моему мнению, страдают тяжелыми желудочно-кишечными расстройствами, очень сходными, по своим явлениям, с паратифом. Я благоразумно избегал слова ТИФ. И что я принужден отказаться от управления госпиталем, так как считаю, что несчастные перемрут в этом погребе, если их не эвакуировать немедленно. На другой день, на рассвете, за мной прислали автомобиль. Мне велено было явиться в дивизию. Я твердо выдержал натиск начальства, не сдался. Больше того, добился немедленной эвакуации больных. Но с этого дня в моем послужном списке появилась некая отметка, которой я обязан тем, что до дня моего ранения мне были закрыты всякие пути продвижения по службе. Вечер. Думаю о своих отношениях со здешними обитателями. Близость между людьми здесь должна бы быть кровной, как на фронте. Но нет ничего общего. Здесь просто товарищеские отношения и только. А на фронте последний кошевар тебе брат. Думаю о тех, кого я там знал. Печальный смотр. Кто признан негодным, кто искалечен, кто пропал без вести. Карлье, Бро, Ламбер, и славный Долен, и Гюар, и Лене, и Мелатон. Где-то они все. А Соне, а маленький Нобс, И сколько еще их? Кто из них уцелеет в этой войне? Сегодня я думаю о войне иначе, чем всегда. Вспоминаю слова Даниэля в Мезон. Война дает тысячи и тысячи поводов к речайшей человеческой дружбе. Жестокие поводы и скоро приходящая дружба. И все-таки он прав. Там была какая-то жалость и великодушие. Какая-то взаимная нежность. Когда проклятие обрушивается на всех, остаются лишь самые простые реакции, и они одинаковы для всех. Есть ли у нас нашивки, нет ли? Все мы равны. Нас объединяют те же страдания, то же рабство, та же тоска, те же страхи, те же надежды, та же окопная грязь и та же похлебка, те же газеты. Меньше маленькой лжи, Меньше маленьких подлостей, меньше злобы, чем в мирной жизни. Там так нуждаются друг в друге. Там любишь и помогаешь, чтобы тебя любили и тебе помогали. Меньше личных антипатий, нет зависти на фронте. Нет ненависти, нет даже ненависти к Бошу, жертве тех же нелепостей. И потом еще одно. Силою вещей война, время раздумий. И для ученых, и для неученых. Раздумий простых, глубоких. И, за немногими исключениями, у всех об одном и том же. Может быть, непрерывное общение со смертью заставляет размышлять даже самых, казалось бы, не склонных к этому людей. Пример — мой дневник. Буквально у каждого своего товарища по батальону я подмечал минуты такого раздумья. Раздумья одинокого которые становятся потребностью, без которого не можешь обойтись, которые скрываешь, уходя в себя. В тот единственный угол души, который оставляешь для себя. В этой вынужденной обезличенности размышление последнее убежище личности. Что останется от этого раздумья у тех, которые уцелеют? Немного может быть. Яростная жажда жизни во всяком случае, ужас перед ненужными жертвами, перед громкими словами, перед героизмом, или наоборот, тоска по фронтовым добродетелям. 11. Наличие расплавленной ткани в мокроте было установлено гистологически. Никаких ложных пленок, а кусочки слизистой. «Вечер. По правде говоря, я почти так же часто думаю о своей жизни, как и о смерти. Беспрерывно возвращаюсь к своему прошлому. Роюсь в нем, как мусорщик в отбросах. Концом крюка подцепляю какой-нибудь обломок, рассматриваю его, изучаю, думаю о нем без устали. Жизнь — это такая малость. И я думаю так вовсе не потому, что дни мои сочтены». Это относится ко всякой жизни. Архи избита, короткая вспышка, во тьме нескончаемой ночи и так далее. Те, кто повторяет это в качестве общего места, так мало они понимают смысл своих слов. Как мало чувствуют весь их пафос. Праздный вопрос, но отделаться от него до конца невозможно. В чем смысл жизни? И, пережевывая, как жвачку, мое прошлое, я ловлю себя нередко на мысли, а какой во всем этом толк? Никакого, абсолютно никакого. При этой мысли испытываешь какую-то неловкость, ибо в тебя въелись девятнадцать веков христианства. Но чем больше думаешь, чем больше глядишь вокруг себя, в самого себя, тем больше постигаешь эту бесспорную истину. Никакого толку в этом нет. Миллионы существ возникают на земной поверхности, возятся на ней какое-то мгновение, потом распадаются и исчезают, а на их месте появляются новые миллионы, которые завтра также рассыплются в прах. В их кратком появлении никакого толку нет. Жизнь не имеет смысла. И ничто не имеет значения разве только стараться быть как можно менее несчастным во время этой мимолетной побывки? Впрочем, этот вывод не так уж безнадежен, не так уж мрачен, как может показаться на первый взгляд. Чувствовать себя омытым, начисто освобожденным от всех иллюзий, которыми убаюкивают себя люди, желающие во что бы то ни стало видеть в жизни какой-то смысл, чувствовать так, значит достичь чудеснейшего состояния просветленности, могущества, свободы больше того. Эта идея обладает, если уметь только ею пользоваться, даже каким-то тонизирующим действием. Я вспомнил вдруг корпус «Б», зал в нижнем этаже, через который проходил каждое утро, закончив работу в больнице. Как сейчас вижу, зал полон ребятишек, Они сидят на полу, играют в кубики. Там были хроники, калеки, больные, выздоравливающие. Были там умственно отсталые дети, полуидиоты и другие, очень развитые. В общем, полное подобие микрокосма. Человечество, если на него посмотреть через перевернутый бинокль. Многие ребята просто переставляли кубики как попадется, переносили их с места на место Переворачивали их то одной, то другой стороной, другие более развитые, подбирали кубики по цветам, выстраивали их по прямой линии, складывали из них геометрические фигуры, некоторые строили маленькие шаткие домики. Иной раз какой-нибудь упорный, изобретательный и самолюбивый архитектор задавался трудной целью и после десятка попыток воздвигал мост, обелиск, высоченную пирамиду. Когда кончалась перемена, всё это рушилось. На линолеуме оставалась груда разбросанных кубиков в ожидании следующей перемены. В конечном счёте довольно схоже с тем, что представляет собой жизнь. Каждый человек, повинуясь естественной потребности в игре, какие бы высокие предлоги он не измышлял, строит жизнь, сообразно со своими прихтями и способностями, из тех самых элементов, которые доставляют ему действительность, из тех разноцветных кубиков, которые попадаются ему под руку, и так с первого дня дня рождения. Те, кто одарен, стараются сделать из своей жизни сложную конструкцию, подлинное произведение искусства, нужно следовать их примеру, чтобы как можно лучше, веселей провести перемену. Каждый сообразно со своими возможностями. Каждый из тех элементов, которые дает ему случай. И так ли уж важно в самом деле, хуже или лучше получится какой-нибудь обелиск или пирамида. Той же ночью, мой маленький, я раскаиваюсь в том, что написал вчера вечером. Если тебе попадутся эти страницы, ты, должно быть, вознегодуешь. Так мог думать только старик, скажешь ты, или умирающий. Ты прав, конечно. Я и сам уж не знаю, в чем правда. Существует другой ответ, не просто негативный, на тот вопрос, который ты, несомненно, ставишь перед собой. Во имя чего жить, работать? Какова цель, которой стоит отдать себя всего? Во имя чего? Во имя прошлого и будущего. Во имя твоего отца и твоих детей – Во имя того, что сам ты — звено этой цепи, развитие не должно прерываться. Передать другим то, что тебе досталось, но обогатив, возвысив. Не ради ли этого мы живем?